Глава 36. Саджан предстал перед подругой в хорошо пошитой одежде, безупречно сидящей на его идеальной фигуре. Что ни говори, а водные процедуры сильно повлияли на его внешность, вернув парню былой лоск и неимоверную привлекательность. Наташа заметила, что с размером она не ошиблась. Даже туфли впришлись в пору. — Спасибо тебе большое, — поблагодарил он Наташу. — Не за что, — скромно ответила она. — «Не могла же я допустить, чтобы ты ходил в той рвани, в которую превратилась твоя одежда?» Саджан утвердительно кивнул. «Что бы я без тебя делал?» — улыбнулся он. «Ни документов, ни денег, ни одежды». Наташа застенчиво потупила взгляд, делая вид, что ей срочно надо разглядеть свои туфли, и произнесла. «Просто если бы не было меня, то ты уже давно дозвонился бы своим родственникам, и они выручили бы тебя. Тем более, что тебе все равно надо с ними созвониться». Они должны знать, что с тобой произошло. Саджан отрицательно покачал головой, видимо, сильно сомневаясь в том, что родителям вообще стоит о чем-то знать. «Я бы не хотел рассказывать родителям о случившемся», — хмуро сказал он, проведя пятерней по волосам. «Не желаю расстраивать отца и мать. Представь, что будет, если они узнают о том, что их сын провел в заключении целую неделю. Мама переживать станет, а отец и вовсе может разъяриться». В понимании отца его сыновья обязаны всегда быть лучше всех. А с учетом того, что в любимчиках у него мой старший брат, то можешь представить, как рассверепеет отец, узнав, что я попал в переделку. Наташа, понимающе кивнула головой. — А когда ты собираешься решить вопрос с документами? Ведь и для того, чтобы полететь в Мумбаи за Аней, тебе надо восстановить паспорт. Вопрос был не из легких, и поэтому Саджан помедлил с ответом. Затем он подтянул к кровати стул, но сел не на него, а устало опустился на постель. Однако Наташа поняла его намерение и тут же начала извлекать из пакета еду, выкладывая ее на стул. Саджан тем временем уселся, по-турецки подогнув ноги. Наташа, плюхнувшись на кровать рядом с другом, последовала его примеру. Залезла на покрывало с ногами, сложив их перед собой калачиком. На стуле едва поместились тушеное мясо с жареной картошкой, два вида салатов, большой кусок жареной рыбы и фрукты. Парень, видимо, соскучился по таким деликатесам и молча приступил к еде. Наташа осторожно решила напомнить о прерванной теме разговора, чтобы понять ход дальнейших действий. — Саджан, если ты не свяжешься со своими родителями, то как планируешь получить новый паспорт? — Я уже узнавала в посольстве Индии в Москве о процедуре восстановления документов. Мне там сказали, что кто-то должен подтвердить твою личность, чтобы тебе выдали временный паспорт, с которым ты можешь вернуться в Индию, и только там ты сможешь восстановить все утерянные документы». Вместо ответа Саджан сжал зубы и яростно уставился в пол, будто именно тот и являлся причиной всех его бед. «Опять он должен был потерять драгоценное время». Вместо того, чтобы искать Анну, он вынужден заниматься бумажной волокитой. Наташа участливо положила руку ему на плечо и заглянула в его черные от печали глаза. Она прекрасно понимала его чувства и переживала не меньше его. Сейчас для него было самым главным делом найти и спасти Аню, а эти проблемы с документами, а эти проблемы с документами оказались настолько не кстати, что более неподходящего случая просто не придумаешь. «Наверное, это права. Мне надо позвонить домой», — нарушил затянувшееся молчание Саджан. «Рано или поздно родители все равно узнают, что я женился, и мне не избежать гнева отца. Просто я уже даже слышу его слова, как он упрекает меня за то, что я сочетался браком не по законам нашей страны и не получил благословения родителей, и что именно поэтому и произошли все беды. Ведь перед лицом Бога Анна мне и не жена вовсе». А для моих родителей может иметь значение только лишь тот брак, который был освящен волей Бога и священником, благословившим этот брак. Регистрация в ЗАГСе для них ничего не значит. Отцу не понять меня, что я настолько люблю Анну, что поступился традициями нашей веры, попрал мнение родителей и ни секунды не жалею, что взял ее в жены. Ведь только она одна является для меня смыслом моей жизни, и мне совсем не важно то, что мы не соблюли свадебные традиции индуизма, а просто зарегистрировали отношения по светским законам. Она моя жена, несмотря ни на что. Бог слишком велик и милосерден, и я знаю, что Он простит меня и благословит мой брак. Ведь я так сильно люблю свою жену, что жизнь без нее мне не нужна.